Глава 14. Едва только уселись за стол, как начали знакомиться. Моего нового ученика и помощника звали Марко. Назвал он нам и отчество, только попросил его называть по имени. Само собой, это было его не настоящее имя, как и у меня. Отдаренных, как правило, называли какими-нибудь витиеватыми именами, чтобы подчеркнуть их отличие. Я всем сообщил, что этот человек тоже является одаренным и будет жить с нами. Старик рассказал, какими заклинаниями он уже владеет, да кое-как умеет лечить, но это ему еще предстоит показать. Я с трудом дотерпел, когда закончится обед, слишком уж много у меня было вопросов к этому человеку. Только вот сразу ко мне в кабинет не получилось его увести, так как этот маг понравился моей сестренке, ну а что, доброе у него лицо, поэтому она и потащила его на улицу, чтобы похвастаться, какой у нее дракон славный, летать умеет. Впрочем, питомец и самого мага заинтересовал. Оказалось, что он ничего подобного делать не умеет. Наконец Лера отстала, и я позвал его на приватный разговор. «Марка», – начал я, когда мы остались вдвоем. «У меня к тебе куча вопросов, поэтому беседа у нас затянется надолго. Про твою прошлую жизнь мне слушать неинтересно, а вот про эту очень даже. Каким образом тебе удалось остаться неизвестным, ведь ты довольно сильный маг» Когда в этот мир перенесся, — начал Марко свой рассказ, — то сильно был напуган, хоть и не из Был возле небольшой деревеньки, она в лесу располагалась, около гор. Хорошо, что местные жители неплохими людьми оказались. Я ведь тогда даже языка не знал. А как русский выучил? Так в деревне, в которой я жил, каждый второй его знал. Вот и выучил понемногу. Я же тут уже тринадцать лет нахожусь. Интересно так как тебе удалось оставить в тайне, что ты маг? Рассказ Марка начал со своей прошлой жизни, хоть его и не просил. Он был боевым магом, причем не из моего мира. Также окончил магическую академию, только вот на лечебных заклинаниях особо не заострял свое внимание. Выучил несколько штук, чтобы себя можно было немного подлатать или солдат, а в основном учил только боевые. Едва только закончил академию, как тут же пошел в наемники. У них это обычная практика. Постоянно воевал, потом надоело и решил собрать свой отряд и занялся поисками редких трав, чтобы потом можно было их продавать. Забирались, как правило, в самые глухие места, где редкую травку больше было вероятности встретить. Он, как оказалось, был большим знатоком этого дела, знал множество целебных растений, как их правильно собирать и хранить, постоянно таскал с собой склянки, чтобы прямо в походе отвары варить, так как некоторые виды трав можно было сохранять только в виде экстрактов. Вот в одном из таких походов он едва и не сгинул. Забрались опять в глушь, кроме него магов в отряде больше не было, поэтому продвигаться было сложно. Только маг мог почувствовать жизнь на большом расстоянии, но постоянно смотреть магическим зрением не получалось. Только вот густые леса, полные хищников, не место для прогулок. Ночью, когда он спал, на них напали – Отряд, несмотря на отчаянный отпор, полег почти в полном составе, слишком много было зверей. По его описанию они чем-то местных тигров напоминали. Пришлось отступать, только вот хищники, почуяв добычу, пошли за ними и постоянно беспокоили по ночам. Учитывая, что людей и так осталось мало, а маг не мог бодрствовать целыми сутками, снова начались потери – Причем эти твари как будто чувствовали, когда нужно нападать, и наскакивали именно в тот момент, когда Мак отдыхал. Добрели до какого-то болота всего два человека. Только после этого твари отстали от изможденных людей. Само собой возвращаться обратно было бы глупо, не смогли бы два человека пересечь этот лес. Поэтому решили пересечь болото и попробовать выйти с другой стороны. Пока пробирались через топи, утонул последний солдат а сам Марко выбрался на небольшой участок земли посередине этого самого болота, побродил по нему немного и в самом центре провалился в яму, где и увидел портал. Воды в яме вообще не было, как будто не на болоте он был, а где-то в горах. Шагнул в портал от безысходности, идти одному дальше по болотам не имело смысла, если оступиться, даже руку подать некому. То есть ты хочешь сказать, что шагнул в портал в своем мире, а очутился в этом? уточнил я, перебив старика. «Ну да, так и говорю», ответил он. «Вот оно, значит, как. А обратно пробовал шагнуть». «Да», кивнул старик. «И снова очутился в этой яме на болоте или погребе. Так, наверное, правильнее будет сказать. Стены там каменные». «Интересно», задумчиво произнес я. «Портал не ломал?» «Зачем?» удивился маг. «Ну, мало ли побоялся, что за тобой какая-нибудь тварь сунется». Ладно, что дальше было, где этот портал находится? В Румынии, в горах. А что, он так хорошо замаскирован? Да, к тому же находится в пещере, которую с этой стороны просто невозможно заметить, если не знать, что именно ищешь. Сейчас вход к нему смог бы найти? Конечно, проблем в этом вообще не будет. Память у меня хорошая, умею запоминать места, в которых бывал. Вышел Марко в горах, в болото ему возвращаться не хотелось да и еды почти не осталось. Увидел вдалеке лес и направился к нему в надежде разжиться едой и найти людей, чтобы хоть выяснить, куда попал. Местность особо не отличалась, поэтому и мысли не возникло, что находится уже в другом мире. Жители его приняли за иностранца, потерявшего память, гнать не стали, поэтому он у них и остался. Через несколько месяцев немного стал понимать местных, потом ему удалось вылечить нескольких больных, Только вот много заклинаний он не знал, поэтому большинству больных просто отказывал, но слух о нем все равно пошел по округе. Места были глухие, и странный старик никого особо не беспокоил, но может он лечить пасами рук, но в основном все делал травами, поэтому и считали за знахаря травника. Хотя пара статей в местных газетах проскочили. Несколько лет назад к нему пришла мать с девочкой, которая сильно болела. Вот тогда он и увидел первую местную одаренную и решил взять ее себе в ученице. Конечно, внутренней энергии у нее было крайне мало, но хоть что-то. Мать девочки вскоре умерла, и он стал ее воспитывать, стала как родная дочь. Сейчас ей 14 лет. «Зачем ты вообще сюда поехал?» – полюбопытствовал я. «Не догадывался, что тебя можно ожидать при встрече со мной, если бы мы не договорились. Да я жил в глуши, про тебя вообще ничего не знал. Если бы у нас хотя бы телевизор или этот, как его, интернет был» то отказался бы, конечно, к тебе ехать, а так пришлось. Приехали военные, потребовали ехать с ними. Про Эльзу они не догадывались, она редко самостоятельно лечила, поэтому не успела засветиться. А жаль, может быть, сейчас со мной бы была». «Это да», – подтвердил я, – «всех беру в ученики, кого найду. Только вот боюсь, что твою Эльзу уже в заложники взяли, чтобы у тебя после обучения было желание домой вернуться». «Нет», – ухмыльнулся старик, – Когда я увидел военных, то велел ей в нашу избушку бежать, где травам ее обучал. Там ее не найдут, даже местные они не знают. А с едой что? На пару месяцев хватит, надеюсь, что не побежит в деревеньку, иначе ее схватить могут. А что, не сопротивлялся то Удивился я. Тебя куда-то везут, а ты сидишь, боевой маг же мог бы там всех положить. Да думал, что отпустят. К тому же, если бы напали, а так вежливо все было, в бега подаваться мне не хотелось, уже привык к этой деревне. — Понятно. Ладно, иди отдыхай, а я тут немного подумаю. Комнату тебе покажут. — Андрей Евгеньевич, — начал старик, — зови меня просто Андреем. Мне бы молодость вернуть, сам знаешь, что когда ноги резвые да голова светлая, то можно гораздо больше дел сделать. Все равно я теперь от тебя никуда не денусь. Верну, только не сразу. Почему? Да потому что сначала нужно твою ученицу сюда как-то вывести, чтобы она тебя узнала, а потом уж и молодость можно возвращать. Отличная мысль, обрадовался старик. Не вижу ее и как-то на душе тоскливо. Видно, слишком стар стал, расклеился. Ты меня со своими людьми пошлешь? Да, только и сам тоже пойду или поеду, а может полетим, потом видно будет. Я хочу и портал тоже вывести а кроме меня его никто разобрать не сможет, да и запомнить нужно, как он устроен, чтобы собрать вновь. Старик ушел, а я призадумался. Портал мне этот нужен хотя бы для того, чтобы узнать, как подобные собирают. Поэтому ехать в Румынию нужно обязательно, только тайно. Ладно, одному мне все равно это не осилить, а вот полковник может что-то подсказать». Конечно, если бы нужно было только девочку выкрасть, то сразу бы отдал приказ своим людям или генерала попросил, пусть бы свою службу озадачил. Но вот портал, и тянуть с этим делом нельзя, девочку на самом деле могут увезти в столицу под благовидным предлогом, а на самом деле, чтобы была возможность давить на Марка. Уверен, что в России ее точно никто не отпустит. Найдут причину не пускать, удивительно, что магу не пришлось на эту девочку опекунство оформлять, впрочем, может у них бардак в стране, тем более деревенька неизвестно где находится. Набрал номер Никита Андреевича и позвал его к себе в кабинет. Значит так, начал я сходу, как только он вошел. Сейчас, как можно скрытно, подготовьте 10 человек для небольшого похода. Когда выходим и куда? Пока не знаю, обдумаю все и решу. Посоветоваться еще нужно, тут без наших специалистов с Федеральной службы безопасности не обойтись. Хорошо, кивнул мужчина и вышел. Я же направился к себе в подвал, нужно было срочно сделать амулеты для всех своих бойцов и учеников тоже, только на этот раз для магической защиты. Если есть два мага, то может и третий где-то прячется. Сомнительно, конечно, что он захочет на меня напасть, но всякое бывает, предосторожность никогда лишней не будет». К вечеру амулеты были готовы, идейный коммунист сообщил, что бойцы готовы к выходу. Впрочем, пока еще ничего не решено, нужно было все обдумать. Надеюсь, что Мак не ошибся и его ученицу на самом деле не смогут найти, а может ее и не ищут вовсе. На следующее утро, как я и ожидал, ко мне на всех порах прилетел полковник. Видно, Вячеслав Александрович уже сообщили о неожиданном инциденте, происшедшем вчера. Вот он и приехал все уточнить. Еще амулета требовалось забрать. Видно, генерал сегодня занят. Ты этого старика знал, что ли? Начал мягкий допрос офицер. Нет, конечно. С чего это вы взяли? Мне доложили, что вы всю группу прибывших чуть из автоматов не положили. Люди ваши преувеличивают. Просто подстраховался немного. А что в этом старике не так? Да просто он гораздо сильнее, чем мои остальные ученики. Поэтому и напрягся. Не стал скрывать я. Так, может, он... Начал было полковник, но я его перебил. Нет, не может. Обычный человек. Просто источник намного больше. Вот я и выдумал неизвестно что». «А он может людей омолаживать?» – спросил полковник. «Нет, слишком стар для развития. Конечно, молодость ему верну, но вряд ли станет сильным». Из чего выдумали. Да я сроду не стану обучать учеников омоложению, даже если у них будет нужное количество сил». Не хватало еще такой козырь в руки властей давать. Где гарантия того, что меня самого не постараются убить? Ведь я стал для них опасным. Мне уже намекнули, что если я захочу, то при должном старании в рекламе смогу стать губернатором области. Народ проголосует. А нашим властям такого не нужно. Они же не знают, что у меня на уме. Я пока не стал говорить офицеру о том, что мне нужно срочно попасть в Румынию. Все было уже известно Никите Андреевичу. Поэтому надеялся, что он что-нибудь придумает. Мы даже над картой немного посидели, чтобы маг нам рассказал, где примерно находится его деревушка. Вот мой безопасник и пообещал подумать о подходящем плане. Как только я прибыл на следующий день, мужчина пришел ко мне. «Ну что?» – спросил я у него. – Чем порадуешь? «Порадовать вас нечем», – сознался он. «Да и нет у нас возможности улизнуть отсюда незаметно. Все равно на хвост упадут». В общем, в этом деле нам без твоих товарищей не обойтись. Можно, конечно, попытаться самостоятельно добраться до границы, незаметно ее пересечь, но вот что подумают наши власти, когда им доложат, что некий кудесник в Европу пробирается, могут неправильно понять. «Понятно», – наморщился я. «Завтра утром позвоню, пусть полковник обратно возвращается». Ох, как мне неохота их в это дело посвящать. Опять толпа врагов об этом узнает и хер знает, какой прием нас будет ожидать в этой стране. Ведь придется сказать, куда мы едем». «Придется», – согласился Никита Андреевич. «Причем едем мы на территорию НАТО, а это совсем скверно». «Долго думать и соображать у нас не было времени. Нужно было поторапливаться, поэтому на следующий день ранним утром я набрал номер полковника». Офицер уже не спал или еще не спал. Поэтому ответил сразу. «Здравия желаю, товарищ полковник», – бодрым голосом сказал я собеседнику. «Помощь ваша нужна. Можете приехать сегодня?» «Это срочно», – вздохнув, спросил Вячеслав. «Это очень срочно», – подтвердил я. «А по телефону вкратце не расскажешь, что на этот раз натворил?» «Нет, да и не творил пока ничего, но обязательно натворю, если вы не поможете». «Так что?» приедете?» «Хорошо», – согласился полковник. «Постараюсь до обеда приехать, если отпустят, конечно». «Славно, славно», – порадовался я. «До скорой встречи». Видимо, офицер тут же доложил о разговоре своему начальству, и оно приказало ему ехать немедленно, потому что уже через два часа офицер был в больнице. «Что случилось?» – спросил он, заходя ко мне в кабинет. «Вячеслав Александрович», – начал я, – «для начала хочется попросить вас...» Об одном одолжении. О каком? Чтобы о моей просьбе не знал никто, кроме вас и исполнителей, если потребуется доложить, а не президенту, то сделайте это лично, без кучи посредников, чтобы как меньше народу знало, иначе простой танковой атакой мы на этот раз не отделаемся. Заинтриговал. Сразу же подобрался офицер. В чем проблема? Мне нужно вывести одного человека из Румынии. Причем ко мне. «И все, что ли?» Мне показалось, что офицер даже как-то расслабился. «Случайно не их президента?» «Нет», – порадовал я его. «Одну девочку из глухой деревушки. И сразу, чтобы не было лишних вопросов. Она тоже одаренная». «Понятно», – кивнул офицер. «Не думаю, что это большая проблема. Люди у нас там свои есть, смогут все провернуть. А я-то думал... Мне тоже нужно будет ехать. Пришлось мне огорошить офицера». «Тебе-то – удивился он. «Думаешь, что без тебя не справимся?» «Уверен, что справитесь. Только это не все, что нужно сделать. Есть еще кое-что. Мне нужно оттуда камни драгоценные забрать, а кроме меня это никто не сможет сделать. То это серьезно, то есть никто не сможет увести драгоценные камни? Получше ничего не мог придумать?» «А зачем?» – удивился я. «По-моему, эта версия неплохая. А если честно, тебе туда зачем?» «Не переживайте». «Если все пройдет гладко, то никаких проблем не будет. Если вы волнуетесь, что я переметнусь на сторону ваших врагов, то это тоже пустые подозрения. У меня уже были возможности это сделать, но, как видите, я еще тут и всячески вам помогаю. К тому же всех своих близких я тут оставлю, беру с собой только Марка, как проводника». «Ты же понимаешь, что наши власти не устроят такое объяснение», – подумав, сказал полковник. «Они отсюда-то боятся тебя отпускать, а ты стан врага собрался. Ладно, хоть по территории России покататься, но это...» «Я в любом случае поеду, мне это нужно. Нравится вам это или нет, причем чем быстрее, тем лучше. Говорить офицеру о том, что я хочу разобрать портал и утащить его к себе не стал. Иначе наши любимые власти приложат все усилия к тому, чтобы забрать его у меня, а этого я не могу допустить». Ведь их даже не будет волновать то, что они его запустить не смогут. Невелика беда. Отдадут ученым, которые просто сломают устройство. Хорошо, кивнул офицер. Я поговорю с руководством. Помощник президента на этот раз пришел не по графику, чем насторожил главу государства. Такое случалось только тогда, когда происходило что-то из ряда вон выходящее. «Что у тебя?» Тут же спросил он у вошедшего мужчины. Мне генерал звонил, ответил помощник, тот, который опекает нашего кудесника. Просит разрешения на проведение небольшой операции. Какой именно? Подобрался президент. Нужно с территории Румынии одну девочку вывести. Только тихо. А в чем проблема? Или вы теперь будете меня м -м, беспокоить даже по таким мелочам? Сами этот вопрос не можете решить. Для наших людей... Насколько я знаю, не составляет труда выдернуть незаметно человека из другой страны или эта девочка-дочь президента. Дело в том, что наш кудесник тоже просится на эту операцию, причем говорит, что если ему не позволят это сделать, то он будет сам прорываться со своими людьми. Что-то он много на себя брать начал, нахмурился глава государства. И зачем ему туда ехать? Говорит, что какие-то камни забрать нужно, но думаю, что врет. Причем он и сам этого не скрывает. Видно, появилось у него какое-то важное дело. Он так возбудился, когда у него этот старик появился, из-за которого едва стрельбу на территории больницы не устроили. Я вам докладывал». «Было что-то такое. Узнали что-то про этого старика?» «Нет», – ответил помощник. «Вообще никакой информации. Наши люди все перерыли. Такое ощущение, что он появился из ниоткуда. Это тоже настораживает. Да и наш кудесник, судя по докладу, Тоже был удивлен, когда первый раз его увидел. Вот даже как. Они раньше были знакомы. Не похоже, но когда приехали домой, то о чем-то разговаривали в лесу, причем без охраны. Президент немного подумал. «Хорошо», — сказал он, — «передайте мое согласие на проведение данной операции. Только предупредите наших людей в Румынии, что машина, на которой поедет кудесник, «Должна быть заминирована. В случае чего пусть приложат все усилия к его устранению. Все понятно. Сделайте так, чтобы с ним охраны не было или был самый минимум, и пусть не забудут посмотреть, что он там забрать собрался». «Понял», – кивнул помощник. «Все сделаем».